Вот она, провозгласил сотрудник Интерпола, помахав папкой. Дело маленького Маттео Дженестры из Турина. Ребенок пропал. Мать думала, что его похитил отец, они развелись и муж не был согласен с решением суда по поводу опеки над сыном. Вначале с ним никак не могли связаться, а когда его нашли, обвинили в том, что он спрятал сына, чтобы отнять его у матери. Он все отрицал. И кто же похитил мальчика? Пока полицейские упорно разрабатывали эту версию, ребенок объявился совершенно невредимый. Обнаружилось, что его похитили старшие ребята, все из хороших семей. Его держали в заперти в заброшенном доме и собирались убить. Для развлечения или из любопытства мальчик сказал, что его спас какой-то человек, который пробрался в дом и увел его с собой. Это мог быть кто угодно, почему обязательно священник? Неподалеку от того места, где нашли ребенка, обнаружились бумаги, содержащие подробный рассказ о том, что случилось на самом деле. Одного из подростков, замешанных в похищении, замучили угрызение совести, и он исповедался священнику своего прихода. В бумагах, которые якобы кто-то обронил, и была записана эта исповедь. Шаумбер протянул ей папку. «Посмотри, что здесь значится. Сбоку!» Сандра прочла. какой-то код «С.Г.764-9-44». Что это? Шифр, который использует пенитенциарии для каталогизации дел. Номера, полагаю, условные, а сокращение означает «смертный грех». Не понимаю одного, как Давид вышел на них. Агентство «Рейтерс» отправило его в Турин сделать репортаж о похищении. Это он, пока фотографировал, нашел документы. Вот с чего все началось. А Интерпол тут каким боком? Может, тебе это и кажется добрым делом, но то, чем занимаются пенитенциарии, незаконно. Для них не существует ни границ, ни правил. Сандра налила себе вторую чашку кофе и, прихлебывая из нее, смотрела на Шалбера. Он, наверное, ждал от нее каких-то слов. «И Давид вам все преподнес на блюдечке, правда?» «Мы познакомились много лет назад в Вене. Он там делал репортаж, я поставлял ему секретную информацию. Идя по следу пенитенциариев, он обнаружил, что их деятельность выходит за пределы Италии, а значит, может заинтересовать Интерпол. Он несколько раз звонил мне из Рима и излагал, что успел нарыть. Потом он погиб». «Но раз он сделал так, чтобы ты смогла выйти на номер моего телефона, значит, хотел, чтобы мы встретились. Я смогу довести до конца его дела. Итак, где эти указания?» Сандра была уверена, что Шалбер обыскал ее, пока она лежала без чувств, и забрал пистолет, а, следовательно, знает, что подсказок Давида при ней нет. Но она не собиралась так легко с ними расставаться». Мы вместе доведем дело до конца. Забудь, ничего не выйдет. Ты сядешь на первый же поезд и вернешься в Милан. Кто-то хочет тебя убить, тебе опасно оставаться в Риме. Я агент полиции, способна позаботиться о себе и знаю, как проводить расследование, если это тебя беспокоит. Шамбер, явно нервничая, принялся мерить шагами комнату. Я лучше справляюсь один. «Ну, на этот раз тебе придется пересмотреть твои методы». «Упрямиться!» Он остановился перед ней, поднял указательный палец. «Ладно, с одним условием». Сандра закатила глаза. «Да, знаю. Ты, главный, твое слово – закон». Шалберг был обескуражен. «Как ты...» «Я знаю, как влияет тестостерон на самомнение мужчин». «Итак...» «С чего начнем?» Шалбер выдвинул ящик стола, вынул пистолет, который отобрал у Сандры, и отдал ей. «Их интересуют места преступления, верно?» «Вчера вечером, приехав в Рим, я отправился на виллу, где проходит полицейское расследование, и поставил прослушку в надежде, что пенитенцари объявятся там, едва уберутся эксперты». Перед самым рассветом я уловил разговор. Их было двое. Голоса незнакомые. Беседа касалась серийных нападений маньяка по кличке Фигаро. Ладно, я покажу тебе подсказки Давида. Потом попробуем выяснить что-нибудь об этом Фигаро. Мне кажется, это отличный план. Сандра взглянула на Шалбера уже без прежней враждебности. Кто-то убил моего мужа и сегодня утром пытался убить меня. Не знаю, был ли это один и тот же человек и какое отношение имеют ко всему этому пенитенциарии. Может быть, Давид в своем расследовании зашел слишком далеко. Если мы их найдем, они нам расскажут. 12.32 Единственное общество Пьетрудзини составляли коты. Их у него было шесть. Коты спали в тени апельсинового дерева или бродили туда-сюда между вазонами и по клумбам в маленьком садике при квартире Пьетра в самом сердце Тростевера. Этот квартал казался провинциальной деревушкой, которую вдруг окружил целый огромный город. Французское окно кабинета, выходящее в садик, было распахнуто. Из него доносилась мелодия со старого проигрывателя «Серенада для струнных Антонина Дворжика». Звучало так громко, что шевелились занавески. Но Дзини не мог этого знать. Растянувшись на шезлонге, он наслаждался музыкой и солнечными лучами. Создавалось впечатление, будто солнце пробилось сквозь тучи специально ради него. То был крепкий шестидесятилетний мужчина. У него выпирал живот, что делало его похожим на силачей начала 20 века. Крупные кисти рук, с помощью которых он привык исследовать окружающий мир, покоились на коленях. Белая трость лежала у ног, в черных очках отражались цвета и формы, уже ненужные. С того дня, как он перестал видеть, Дзини отказался от общения с людьми. Все дни он проводил в саду или дома, блаженно отдаваясь музыке, звучащей с пластинок. Тишина страшила его больше, чем тьма. Один из котов вспрыгнул на шезлонг и свернулся калачиком у него на коленях. Дзини зарылся пальцами в густую шерсть, и кот, отвечая на ласку, благодарно замурлыкал. Красивая музыка, правда, Сократ? знаю. Тебе, как и мне, нравятся сокрушительные мелодии. Это твой братец любит, задаваку Моцарта. Кот был серо-коричневый, с белым пятном на морде. Что-то привлекло его внимание. Он поднял голову, вывернулся из рук хозяина, замахнулся на муху, но скоро потерял к ней интерес и снова свернулся, Дзини опять стал гладить его. «Ну, давай спрашивай, что хотел?» Дзини казался спокойным. Он протянул руку, взял со рядом столика бокал лимонада, сделал глоток. «Я знаю, что ты здесь». «Понял это, как только ты пришел». Сидел и спрашивал себя. «Когда же ты что-нибудь скажешь?» «Как? Рискнешь?» Другой кот потерся о щиколотке человека, вторгшегося в сад. На самом деле Маркус находился там по меньшей мере двадцать минут. Он вошел через боковую калитку и все это время наблюдал за Дзини, подыскивая наилучший предлог, чтобы заговорить с ним. Маркус хорошо понимал людей, но не умел с ними общаться. Узнав, что отставной полицейский потерял зрение, священник подумал было, что с ним будет легче. И еще одно преимущество — Дзини не мог бы узнать его в лицо, он оставался невидимым, а значит в безопасности. И вот получается, что слепой видит его лучше, чем кто-либо. Не обманывай себя. Это не я, ослеп. Это мир, померк вокруг меня. Старик казался солидным, внушал доверие. Я пришел по поводу Николы Косты. Дзинни кивнул, помрачнел, потом улыбнулся. Ты из тех, верно? Не старайся придумать ответ, это бесполезно. Я знаю, что ты не можешь признаться. Итак, старому полицейскому все известно. Маркус не в силах был этому поверить. Сыщики рассказывают друг другу разные истории. Некоторые думают, будто это легенды. А я в них верю. Много лет назад мне досталось одно дело. Мать семейства похитили и убили, причем с невиданной, необъяснимой жестокостью. Однажды вечером мне позвонили. Какой-то мужчина объяснил, что я преследую не того человека и подсказал, как найти виновного. Тот звонок был весьма убедительным. Не истерия обычных анонимных звонков. Женщину убил отвергнутый поклонник. Мы арестовали его. «Фигаро до сих пор на свободе», — возразил Маркус. Но старик продолжал рассуждать. «Знаешь ли ты, что в девяносто четырех процентах дел...» Жертва знакома с убийцей. Гораздо больше вероятности, что тебя убьет близкий родственник или давний друг, чем совершенно посторонний человек. «Почему ты не отвечаешь мне, Дзини? Не хочешь покончить с прошлым?» Властинка дворжика доиграла, иголка запрыгала по последней бороздке День подался вперед. Сократ соскользнул на землю и присоединился к своим товарищам. Полицейский скрестил руки на груди. Врачи задолго предупредили меня о том, что я ослепну. У меня было много времени, чтобы привыкнуть к этой мысли. Я говорил себе, как только болезнь начнет мешать моей работе, Придется сразу уйти. Тем временем я готовился. Изучал азбуку Брайля, иногда бродил по дому с закрытыми глазами, привыкая распознавать предметы на ощупь. Или выходил на улицу с тростью. Я не хотел ни от кого зависеть. И вот настал такой день, когда предметы начали расплываться у меня перед глазами. Одни детали исчезали, другие становились невероятно четкими. Свет меркнул по углам и озарял отдельные фигуры так, что они сверкали. Это было невыносимо. В такие моменты я молился, чтобы побыстрее спустилась тьма. Наконец, год назад свершилось... Дзиньи снял черные очки, обнажив неподвижные, безразличные к сиянию солнца глаза. «Я думал, что стану жить здесь один. Но знаешь что? Я вовсе не один. Здесь, во тьме, все, кого я не смог спасти за время моей службы. Убитые не спускают с меня глаз, валяясь в собственной крови, В собственном дерьме, дома, на улице, на пустыре или в морге. Я всех их встретил тут, они меня ждали. И теперь живут рядом со мной своей призрачной жизнью. Готов поспорить, что среди них Джорджия Нони, Что она, говорит с тобой? Или... Смотрит и молчит, а ты вынужден стыдиться самого себя. Дзини швырнул на землю бокал с лимонадом. «Тебе не понять!» «Я знаю, что ты сфальсифицировал расследование!» Старик покачал головой. «То было последнее дело, которым я занимался! Приходилось спешить, у меня оставалось мало времени!» Ее брат Федерико заслуживал того, чтобы виновный был найден. «И поэтому ты отправил в тюрьму невиновного?» Полицейский повернулся к Маркусу, будто мог его видеть. «Тут ты ошибаешься!» «Коста не такая уж невинная жертва!» Он имел приводы за преследование и приставание, «У него дома мы нашли жесткую порнографию, скачанную из интернета. Такая законом запрещена. Тема всегда одна и та же. Насилие над женщинами». Фантазий недостаточно, чтобы осудить человека. «Он готовился к нападению. Знаешь, как мы его арестовали? Он значился в списке подозреваемых по делу Фигаро. Мы за ним приглядывали». Однажды вечером заметили, что он, выйдя из супермаркета, пошел следом за женщиной. При нем была спортивная сумка. Нам требовались доказательства, но решение нужно было принимать быстро. Мы могли позволить ему действовать, рискуя, что он причинит женщине вред, а могли сразу его задержать. Я выбрал второе и оказался прав». В сумке нашли ножницы? «Нет, только смену одежды», — признался Дзини. «Но одежда точно такая, какая была на нем. И знаешь почему?» «Чтобы, если запачкаешься кровью, не бросаться в глаза». «Совершенно логичный план». «А после он признался и был опознан на очных ставках. Мне этого хватило!» Ни одна из жертв нападения не смогла припомнить ничего конкретного для опознания. Все лишь задним числом подтвердили, что это был он. Женщины, подвергшиеся насилию, настолько потрясены, что готовы опознать всякого, на кого укажет полиция. И они не лгут, они хотят нам верить, они даже убеждены, что мы правы. Они не смогут жить, зная, что монстр, причинивший им боль, все еще разгуливает на свободе. Страх, что все может повториться, сильнее, чем чувство справедливости, и становится уже неважно, кто на самом деле виновен. Федерико Ноня узнал голос Косты. В самом деле, — вскипел Маркус, — этот юноша был беспристрастен, когда указывал на него пальцем. Вспомни, сколько несчастья обрушилось на него за последние годы. Пьетро Дзини не нашелся с ответом. Закалка старого полицейского еще была на виду, но... то непоправимо надломилось в душе человек один лишь взгляд которого некогда устрашал преступника нынче казался невероятно уязвимым и не только из за слепоты наоборот слепота сделала его мудрее маркус был уверен что бывший сыщик что то знает И, как показывал давний опыт, нужно было только дать ему выговориться. С того дня, как мне сказали, что я ослепну, я не пропустил ни одного заката. Иногда я шел на террасу Джаникова и стоял там до тех пор, пока не догорал последний луч. Есть вещи, которые мы принимаем как должное, и больше не вглядываемся в них, хотя они... Каждый раз нас изумляют. Например, звезды. Помню, ребенком мне нравилось лежать на траве и воображать себе далекие миры. Перед слепотой я снова стал это делать. Но все было по-другому. Мои глаза повидали слишком много скверного и ужасающего. Среди последних таких зрелищ был труп Джорджии Нони. Старый полицейский протянул руку, подзывая котов. «Трудно верить, будто кто-то привел нас в мир только для того, чтобы видеть, как мы страдаем. Говорят, что если Бог благ, значит, он не всемогущ, а наоборот. Благой Бог не стал бы мучить своих детей. Следовательно, он просто не в силах этому помешать». Если же он предусмотрел все это, значит, он не благ, ему нельзя верить. Если бы я мог сказать тебе, что его замысел мы не в состоянии понять, что один отдельно взятый человек не может постигнуть великий смысл вещей. Но, по правде говоря, я не знаю ответа. «Вижу, ты честен! Я это ценю!» Зини встал. «Пойдем, я покажу тебе кое-что!» Он поднял с земли трости и прошел в кабинет. Маркус заметил веревку метров два длиной, которая валялась в углу. Неведомо сколько раз полицейским овладевало искушение воспользоваться ею. Зря я сдал табельное оружие, коротко отметил Дзини, словно прочитав мысли посетителя. Потом уселся перед письменным столом, на котором стоял компьютер. Перед клавиатурой стоял необычный экран, а Брайлевский дисплей колонки. То, что ты услышишь, тебе не понравится. Маркус попытался представить себе, о чем идет речь. Но. «Сначала я хочу сказать тебе, что этот парень, Федерико Нони уже настрадался достаточно». Дени помрачнел. Несколько лет назад он утратил способность ходить. Это случилось именно с ним, спортсменом. Когда теряешь зрение в моем возрасте, с этим можно смириться. Потом зверски убили его сестру,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 а так, что Федерика имеет право на то, чтобы свершить правосудие, каким бы оно ни было. Петр Дзини умолк, ожидая, чтобы Маркус как-то показал, что понял его. Можно сжиться с увечьем, но с сомнением нет. Этого было достаточно. Полицейский забарабанил по клавишам. Новейшие технологии оказали неоценимую помощь незрячим. Дзини мог, как любой другой, делать все, что угодно. Странствовать по интернету, общаться в чатах, отправлять и получать почту. Никто в сети не заметил бы разницы. В киберпространстве различия исчезают. «Несколько дней назад мне пришел имейл», — объявил полицейский. «Сейчас дам тебе послушать». компьютере Дзине имелась голосовая программа, которая зачитывала письма. Он включил колонки и откинулся на спинку стула в ожидании. Вначале синтезированный голос продиктовал анонимный адрес на сервере Яхо. Послание без темы. Затем голос принялся скандировать текст. Он не такой, как ты, ищи в парке виллы Глори. Нажав на клавишу, Дзиня отключил почту. Маркус недоумевал. Составитель загадочного сообщения не мог быть никем иным, как неведомым вожатым, который указал ему путь сюда. Но зачем он обратился к слепому полицейскому? «Он не такой, как ты. Что это означает?» «Откровенно говоря, меня больше беспокоит вторая часть». «Ищи в парке виллы Глори!» Дзинни встал с места, подошел к Маркусу, взял его за руку, чуть ли не умоляя. «Я не могу туда пойти, зато ты теперь знаешь, что делать! Пойди погляди, что там в том парке!» Четырнадцать-двенадцать В месяце после смерти Давида она пребывала в одиночестве, как в скорлупе. То было не состояние, а место, пространство, в котором можно по-прежнему говорить с ним, не чувствуя себя жалкой сумасшедшей. Сандра затворилась в этой невидимой сфере печали, от которой отскакивало все, с чем приходилось ей сталкиваться. Ничто не могло затронуть ее, пока она оставалась там. Ни один человек не в силах был пробить эту оболочку». Парадоксальным образом, сама боль являлась мощной защитой. Так было до стрельбы в капелле святого Раймонда из Пиньяфорта этим утром. Она испугалась смерти. С того момента прозрачная сфера исчезла, Сандра хотела жить, и это порождало чувство вины перед Давидом. Пять месяцев она пребывала в подвешенном состоянии, время шло, а она оставалась неподвижной. Но теперь задавалась вопросом, до какой черты жена должна быть заодно с мужем? Права ли она, если хочет жить в то время, как ее муж умер? Можно ли это считать своего рода предательством? Мысль, конечно, глупая, но Сандра в первый раз отдалилась от Давида. «Очень интересно!» Голос Шаубера нарушил очарованное молчание, в котором она укрылась со своими мыслями. Они находились в гостиничном номере Сандры, и сотрудник Интерпола сидел на кровати, вертя в руках фотографии, сделанные лейкой. Он много раз уже смотрел на снимки, постоянно к ним возвращаясь. И всего четыре! Больше не было!» Сандра испугалась, что он раскусил ее маленькую ложь. Она решила не показывать Интерполовцу снимок, запечатлевший священника со шрамом на виске. Все-таки Шалбер полицейский. А ей ли не знать, какая у полицейских реакция? Они никогда ни в чем не сомневаются, никому не предоставляют шанса. «Может, тебе это и кажется добрым делом, но то, чем занимаются пенитенциарии, незаконно». для них не существует ни границ, ни правил, заявил Шалбер после того, как объяснил ей, кто такие пенитенциари. Поэтому для Шалбера этот человек виновен, его действия противозаконны, ничто не заставит его отказаться от такого образа мыслей. В академии ей внушали, что виновны все, если не доказано обратное, а не наоборот, то есть верить нельзя никому. например во время допроса хороший сыщик должен стараться опровергнуть каждое заявление от кого бы оно ни исходило однажды ей довелось вот так прессовать одного экскурсанта который нашел труп женщины во рву было очевидно что этот человек ни при чем он просто забил тревогу но сандра забросала его ничего не значащими вопросами заставляла повторять ответы прикидываясь будто она не поняла стараясь бить с толку Бедняга был подвергнут допросу с пристрастием, наивно полагая, будто может пролить свет на убийство, не догадываясь, что при первом же нечетком ответе окажется за решеткой. Я знаю, что у тебя на уме, Шамбер, и постараюсь тебе помешать. Во всяком случае, до тех пор, пока не пойму, что тебе можно всецело довериться. Всего четыре фотографии. подтвердила Сандра. Интерполовец долго не сводил с нее глаз, взвешивая ответ или надеясь, что она себя чем-нибудь выдаст. Ей удалось выдержать этот взгляд совершенно непринужденным видом. И Шелбер снова сосредоточился на снимках. Сандра думала, что прошла проверку, но ошибалась. Ты говорила, что вчера вечером встретилась с одним из них. Интересно, как ты его узнала, если никогда не видела? Сандра поняла, какой совершила промах. Корила себя за то, что разоткровенничалась перед Шалпером в гостинице Интерпола. Но это получилось спонтанно. Я пошла в Сан-Луиджи да и Франчези, чтобы посмотреть картину Караваджа, фрагмент которой оказался на снимке Давида. Это я уже слышал. Тот человек стоял передо мной, кто он такой, я не знала. Это он взглянул на меня и пустился бежать. Соврала она, и я погналась за ним с пистолетом и держала на мушке, пока странный тип не признался, что он священник. Хочешь сказать, он знал, кто ты такая? Непонятно как, но складывалось такое впечатление, поэтому, да, думаю, он меня узнал. «Шалбер кивнул». «Понятно». Сандра готова была поспорить, что он не купился, но в данный момент решил не подавать виду. В любом случае это хорошо. Так ему придется держать ее в курсе расследования. Сандра попыталась сменить тему. «Что, по-твоему, означает темный кадр?» Шалбер на мгновение отвлекся, но быстро поймал нить. «Не знаю». Пока это ни о чем мне не говорит. Сандра поднялась к кровати. Ну ладно. А сейчас чем займемся? Шелбер вернул ей фотографии. Фигаро, коротко бросил он. Его поймали. Но если дело заинтересовало пенитенциариев, на это определенно есть причина. Что ты собираешься делать? Преступник от нападения перешел к убийству. «Последняя жертва умерла!» «Ты хочешь начать с нее?» «С ее брата! Он присутствовал при убийстве!» Врачи были уверены, что я скоро опять смогу ходить. Федерико но не сидел, опершись о бедра, потупив взгляд. Он давно не брился, да и волосы отросли. Под зеленой футболкой все еще можно было различить маскулатуру бывшего спортсмена. Зато ноги, спрятанные под штанинами комбинезона, поднятые на подставку инвалидной коляски, были высохшими неподвижными. Бросались в глаза и кроссовки Найк с абсолютно чистыми подошвами. Наблюдая за ним, Сандра раскладывала детали по полочкам, но в этих кроссовках запечатлелась вся его драма. Навехонький на первый взгляд, но кто знает, как долго парень их носил. Они с Шалбером подошли к дверям особнячка в квартале нового Саларио несколько минут назад. Позвонили в колокольчик, потом еще раз и еще, пока им наконец не открыли. Федерико Нони жил затворником и никого не хотел видеть. Чтобы убедить его отворить дверь, Шалбер позаимствовал у Сандры значок итальянской полиции и показал через видеодомофон. Назвался инспектором. Сандра без особого рвения выдумку поддержала. Ей притили методы интерполовца, его наглость, его манера использовать людей в своих целях. В доме молодого человека царил беспорядок. Воздух спертый, жалюзи бог знает сколько времени не поднимались. Мебель была расставлена так, чтобы расчистить пространство для передвижения на инвалидной коляске. На полу виднелись борозды, оставленные колесиками. Сандры и Шамбер уселись на диван. Федерик устроился напротив. За его спиной просматривались лестницы, ведущая на верхний этаж. Джорджа Нони убили наверху. Но ее брат, разумеется, там больше не бывал. Ему поставили койку в гостиной. Операция прошла успешно, немного физиотерапии, и я опять встану на ноги. Заверяли меня. Процесс болезненный, но я бы справился. Я привык к физическим нагрузкам. Это меня не пугало. Но вот... Федерико пытался ответить на некорректный вопрос Шалбера относительно причин, которые привели к параличу. Сотрудник Интерпола намеренно начал с самой болезненной темы. С Андрей были знакомы такие приемы. Иные коллеги применяли их, выслушивая жалобы потерпевших. Сочувствие часто приводило к тому, что люди замыкались в себе, и чтобы получить полезную информацию, приходилось демонстрировать равнодушие. «Вы попали в аварию, превысив скорость на мотоцикле?» «Вовсе нет. Нелепое и смешное падение. Помню вначале, несмотря на переломы, я мог шевелить ногами. Через несколько часов уже не чувствовал их. На комоде стояла фотография Федерика Нони в костюме мотогонщика рядом с огненно-красным Дукати. Прижимая к себе шлем интеграл, он улыбался в объектив. Красивый парень, молодой, счастливый, с чистым лицом. «Над таких женщин теряют голову», — подумала Сандра. «Значит, вы занимались спортом. Каким конкретно?» «Прыжки в длину». «И успешно?» Федерико ограничился тем, что указал на витрину с кубками, которые он выиграл. «Судите сами». Разумеется, они заметили витрину, как только вошли. Но Шалбер, затронув эту тему, тянул время. Он явно дразнил парня. У него был какой-то план, но Сандра пока не понимала, чего надеется добиться. «Джоджи, наверное, гордилась вами». Услышав имя сестры, Федерико застыл. «Она была всем, что у меня оставалось». «А ваши родители?» Парню определенно не хотелось распространяться об этом, он отвечал четко и сжато. «Мать ушла из дома, когда мы еще были маленькими. Нас вырастил отец. Но он не выдержал, он слишком любил ее. Он умер, когда мне было пятнадцать лет». «Каким человеком была ваша сестра?» «Самым веселым на свете». Ничто не могло ее огорчить. Ее юмор бывал заразительным. После аварии она взяла на себя заботу обо мне. Я понимал, что с годами станут для нее тяжким бременем, и она не должна это взваливать на себя. Так нечестно. Но Джорджия настояла. Отреклась от всего ради меня. «Она работала ветеринаром?» «Да». И у нее был жених. Он бросил сестру, когда узнал, какую ответственность она на себя приняла. «Вам это покажется банальным, кто знает, сколько раз вы это слышали, но Джорджия не заслужила смерти». Сандра задалась вопросом, что за божественное провидение может стоять за цепью трагических событий, которые разрушили жизнь двух славных молодых людей? Брошенный матерью, потерявший отца, он прикован к инвалидному креслу, она зверски убита. Неизвестно почему, ей на ум пришло сравнение с девушкой на пляже, которую догонял Давид. Та встреча, несмотря на целый ряд неприятностей, пропавший чемодан, перебронирование, взятая на прокат машина, которая сломалась в нескольких километрах от пункта назначения, могла закончиться по-другому. Если бы незнакомка, бегавшая трусцой, хоть немного заинтересовалась бы Давидом, если бы он оказался в ее вкусе, они двое никогда бы не встретились. И, может быть, та другая сейчас оплакивала бы его. Иногда можно признать, что если судьба особенно неблагоприятствует кому-то, это имеет свой смысл. Но в случае Федерика и Джорджии Нони Этот смысл от Сандры ускользал. Молодой человек попытался увести разговор в сторону от воспоминаний, которые чересчур его ранили. «Я не совсем понимаю, зачем вы пришли? Убийцы вашей сестры могут существенно смягчить наказание!» Я думал, он сознался. Казалось, эта новость взволновала Федерика. «Да!» Но теперь Никола Коста намерен сослаться на душевную болезнь. Выдал Шалбер очередную ложь. Поэтому нам требуется доказать, что он всегда действовал в здравом уме и твердой памяти. Во время трех нападений, а главное, во время убийства. Парень склонил голову, сжал кулаки. Сандре стало его жаль. Ее возмущало то, как хладнокровно они морочат бедняги голову. Сама она не проронила ни слова, но одним своим присутствием поддерживала все измышления Шалбера, поэтому чувствовала себя сообщницей. Федерика поднял на них яростный взгляд. — Чем я могу вам помочь? — Расскажите, как все было. — Опять? Прошло время. Воспоминания стерлись. — Мы это имеем в виду. Но у нас нет выбора, сеньор Нони. Проклятый ублюдок Коста попытается исказить факты. Нельзя ему это позволить. Ведь именно вы его приперли к стенке. На нем была лыжная маска. Я узнал его только по голосу. Что и делает вас единственным свидетелем, какой у нас есть. Вы отдаете себе в этом отчет? Шалбер вынул блокнот и карандаш, делая вид, будто собирается записывать каждое слово. Федерико провел рукой по лицу, взъерошив колючую щетину. Пару раз глубоко вздохнул. Грудь его вздымалась и опускалась, словно он старался запастись кислородом. Наконец приступил к рассказу. Было семь часов вечера. Джорджа всегда возвращалась домой в это время. Она ходила в магазин купить все, что нужно для торта. Я люблю сладкое, добавил он виновато, как будто эта его слабость послужила причиной дальнейшего. Я слушал музыку через наушники, не обращал внимания на сестру. Она сказала, что я настоящий бука и что она подождет еще немного, а потом вырвет меня из летаргии по хорошему или по плохому. На самом деле я отказывался делать физиотерапию. Потерял надежду встать на ноги, — оправдывался молодой человек. — А что потом? — Потом, помню только, как ударился об пол и потерял сознание. Ублюдок напал на меня сзади, опрокинул коляску. — Вы не заметили, как кто-то вошел в дом? — Нет, — только и произнес Федерика. Наступил? Критический момент. Дальше рассказывать становилось все труднее. «Прошу вас, продолжайте!» Когда я очнулся, все было как в тумане. Было трудно держать глаза открытыми, болела спина. Я не сразу понял, что происходит, но потом услышал крики с верхнего этажа. Слеза, пробившись сквозь броню ярости, скользнула по щеке и исчезла в густой щетине. Я лежал на полу. Коляска валялась пари метров от меня, сломанная. Я попытался добраться до телефона, но он стоял на комоде слишком для меня высоко. федерика бросил взгляд на свои неподвижные ноги. В таком состоянии самые простые вещи становятся недостижимыми. Но Шалбера это ничуть не растрогало. «А сотовый?» «Я не знал, где он лежит. Я был в панике». Федерик развернулся, посмотрел на лестницу. «Джорджия кричала, кричала, кричала! Звала на помощь, молила о милосердии, как будто ублюдку было ведомо это слово!» «И что вы сделали?» «Я...» подполз к ступенькам, попытался подняться, опираясь на руки. «Мне не хватило сил». «Неужели?» На губах Шалбера заиграла надменная улыбка. «Вы были спортсменом, к тому же тренированным. Мне трудно поверить, что взобраться по лестнице оказалось выше ваших сил». Сандра бросила на него испепеляющий взгляд, но Шалбера было ничем не пронять. «Вы же не знаете, в каком я был состоянии после того, как ударился головой!» произнес Федерико Нонне с ожесточением. «В самом деле? Простите меня!» Шалбер сказал это без особой убежденности, намеренно давая почувствовать весь свой скепсис. Он склонился над блокнотом, стал что-то писать, Но на самом деле ждал, когда молодой человек попадется в расставленные им сети. «Что вы хотите этим сказать?» «Ничего, продолжайте!» Шалбер с раздражающей небрежностью махнул рукой. «Убийца сбежал через черный ход, когда услышал полицейские сирены!» «Вы узнали Николу Косту по голосу, верно?» Да. Вы заявили, что у убийцы была невнятная речь, и это прекрасно согласуется с дефектом неба, который у него имеется. И что? Вначале, однако, вы приняли эту невнятность речи за славянский акцент. Вы, полицейский, всё записали. Я-то здесь при федрика Федерико Нонни уже перешел в оборону. Ну хорошо, до свидания. Обескуражив всех, Шалберг протянул молодому человеку руку и повернулся к двери. «Погодите минуту!» «Сеньор Нони, я не могу напрасно терять время. Нет смысла продолжать разговор, если вы не говорите правду!» «Какую правду?» Сандра видела, насколько парень потрясен. Она не знала, что за партию собирается разыграть сотрудник Интерпола, но опасалась, что и сама попадет в неприятную историю. «Может, нам и впрямь лучше уйти?» Шалбер опять не обратил на нее никакого внимания, встал перед Нони и ткнул в него пальцем. «Правда в том, что вы слышали только крики Джорджи, но не голос убийцы, ни славянского акцента, ни дефекта произношения!» «Это не так!» «Правда в том, что, придя в себя, вы могли попытаться спасти сестру, вскарабкавшись по лестнице. Вы спортсмен, у вас бы получилось!» «Это не так!» «Правда в том, что вы, наоборот, валялись здесь внизу, пока монстр развлекался в свое удовольствие!» «Это не так!» — скричал Федрико Нони и разразился слезами. Сандра вскочила, схватила Шалбера за руку, потащила к двери. «Хватит уже! Оставь его в покое!» Но Шалбер не унимался. «Почему вы не расскажете нам, как в действительности обстояло дело? Почему вы не пришли на помощь Джорджии?» «Я... я...» «Что? Выкладывайте! Будьте мужчиной хоть на этот раз!» «Я...» Федерико не что-то бормотал сквозь слезы. «Я не... я хотел...» Шалбер нападал без всякой жалости. Но ну уже! Выкладывайте все на чистоту, не морочьте нам голову! Как вы это делали весь вечер? Прошу тебя, Шалбер! вызвала Сандра к его здравому смыслу. Я? Я испугался. В комнате установилась тишина, нарушаемая только рыданиями Федерика. Шалбер наконец-то прекратил мучить его. Он отвернулся, зашагал к двери. Прежде чем последовать за ним, Сандра какое-то время стояла и смотрела на Федерика Нони. Весь в слезах, он опустил глаза на свои бездействующие ноги. Сандра хотела бы утешить его, но не находила слов. "Соболезную по поводу всего, что с вами случилось, сеньор Нони", проговорил сотрудник Интерпола, переступая порог. "Доброго дня. Шаубер заспешил к машине, но Сандра догнала его и заставила остановиться. «Что это стукнуло тебе в голову? Совсем не обязательно было так обходиться с ним!» «Если тебя не устраивают мои методы, уходи и дай мне работать спокойно!» Шаубер ее откровенно презирал, чего она терпеть не собиралась. «Ты не можешь так со мной обращаться! Я уже говорил тебе!» что занимаюсь лгунами. Ненавижу их и ничего не могу с собой поделать». «А ты был честен в этом доме?» Сандра показала на особнячок за своей спиной. «Сколько ты успел наврать с тех пор, как мы туда пришли? Или уже и счет потерял?» «Ты никогда не слышала о том, что цель оправдывает средства? шелбер сунул руку в карман, вытащил пакетик жевательной резинки, положил пластинку в рот». «И что это была за цель? Унизить парализованного парня?» Шалбер развел руками. «Послушай, мне жаль, что судьба так ополчилась на Федерика Нони. Возможно, он этого не заслужил. Но несчастье случается со всеми, это не избавляет нас от ответственности. Ты, как никто другой, должна это знать». «Ты хочешь сказать, из-за того, что случилось с Давидом?» «Именно!» «Ты же не используешь его смерть как алиби!» Шалбер, жуя резинку, широко открывал рот. Сандру от этого коробило. «Откуда ты знаешь?» «Ты могла бы сидеть и плакать все это время. Никто бы тебе и слова не сказал. Но ты борешься. Твоего мужа убили, в тебя стреляли. Но ты не отступаешь ни на пять!» Шалбер развернулся и пошел к машине, тем более что снова стало накрапывать. Сандра, не замечая дождя, постояла неподвижно, потом выпалила. «Ты просто мерзок!» Шамбер застыл на ходу, обернулся. «Своими липовыми показаниями Федерика Нони, это дерьмецо, отправил в тюрьму невиновного. Только чтобы не пришлось сознаться, что наложил в штаны. Это тебе не кажется мерзким?» «Понятно. Ты сам устанавливаешь, кто виновен, а кто нет». — С каких это пор, Шалбер? Он шумно выдохнул, сплеснул руками. — Послушай, не стоит затевать ссору посреди улицы. Я был слишком крут, это правда. Но что поделаешь, я таков. Думаешь, гибель Давида не причинила мне боли? Думаешь, я не признаю хотя бы частично свою ответственность за то, что не предотвратил его смерть? Сандра промолчала. Об этом она как-то... Не задумывалась. Может быть, она вынесла слишком поспешное суждение о Шалбере? «Мы не были друзьями, но он мне доверял. Этого достаточно, чтобы чувствовать вину!» Заключил Шамбер. Сандра сменила гнев на милость. Она заговорила в более рассудительном тоне. «Что будем делать с парнем? Сообщим, куда следует?» Не сейчас. У нас еще много дел. В данный момент мы можем предполагать с большой долей вероятности, что пенитенциарии ищут настоящего фигаро. Мы должны их опередить.